не посвященные в храме. Панова убрать не удалось. Директор Федеральной службы контрразведки понимал, что если первое покушение не удалось, то второго лучше ждать во всеоружии и подготовился соответствующим образом. Поэтому охранник Панова, который работал на Елынина и получал за это в пять раз больше, отказался лезть в петлю даже за 100 тысяч зеленых. Не смогла подойти близко к директору ФСК и спецгруппа «Киллхантеров», подготовленная Ибрагимовым, А отряд снайперов остался не уделом, потому что Панов после выхода из больницы практически не покидал дома. Придётся ждать благоприятного случая, доложил Елынину главный секьюрмен Купала. В глазах его постоянно тлела огонь угрозы и жажды убийства, хотя вёл он себя всегда сдержанно и хладнокровно. "Но вы упустили и Балуева", сказал генерал резким тоном, сидя на веранде дачи, где принимал прибывающих высоких гостей. "Ему помогли", бесстрастно проговорил Ибрагимов. «Кто-то следил за мной, я это все время чувствовал и, очевидно, предупредил объект. Мы раздолбали их машину, ребята сейчас ищут ее владельца. К вечеру найдем и выйдем на Балуева». «Мне бы ваша уверенность...» «Прошу прощения», — возник на веранде адъютант, «прибыл генерал Жириновский». «Что?» — поднял бровь Елынин. «Один? Так точно». Генерал и начальник службы безопасности переглянулись. Галкин не захотел прибыть сам, но... Что это перестраховка, тактический ход, хитрый расчёт, трусость? Или он знает то, чего не знаю я? Ибрагимов молчал. Ты проверил охрану, подходы к каналу связи? Всё в норме. А как там наши коллеги, МВД, ГУБОП, управление К, Смерш? Ибрагимов отвёл взгляд, но и на этот раз промолчал. Может быть, они что-то пронюхали? Елынин поднялся из плетёного кресла, прошёлся из угла в угол веранды. Но даже если и узнали что-то, что они могут сделать? Ничего. Аида Галкин, Аида кавалерист, Аида министр обороны. Неужели почуял, что пахнет жареным, и ничего не сказал? Елынин остановился. Задействуй вариант S и спусти собак, а мне придётся навесить подвал. Кое с кем проконсультироваться. Генерал не заметил, что проговорился, а Ибрагимов не подал виду. Кое о чём он догадывался и прежде, однако вряд ли его фантазии хватило бы, чтобы представить истинное положение вещей. Видимо, Ибрагимов что-то заметил, а может, и поставил факты, но Матвею следить за ним, не раскрываясь, стало практически невозможно. Проанализировав ситуацию, Соболев понял, что взять майора без боя и крови не удастся ни в одном из стандартных вариантов: ни дома, ни в барах и ресторанах, ни в общественных местах, и уж тем более в конторе ФСБ. Следовало что-то придумать и как можно быстрее, но в голову ничего путного не приходило. Разодосадованный на обстоятельства и собственную недалёкость, Матвей ещё раз позвонил Тарасу, ответа не получил и решил потерпеть до вечера. Тело требовало отдыха и энергодуховной подпитки. Одним из методов такой подпитки, который знал Матвей, было саймендзюцу искусство ментальной мощи, то есть самогипноз, возбуждение разума воли. Единственной заковыкой являлось отсутствие надёжного пристанища. И Матвей, крепко сжав сердце, решил ещё раз навестить Марию, якобы проведать Стаса. Поскольку шестёрка Ильи после перестрелки осталась у Курского вокзала, пришлось соображать насчёт транспорта, и Матвей рискнул. Залез в опломбированный гараж Ильи и увёл свою перекрашенную Таврию. Мария не особенно удивилась просьбе Соболева принять душ и поспать часок. Знала, что просто так Матвей никогда ничего не просит. Стас, по явлению дяди Матюши, обрадовался так, что у Матвея защемило сердце, и он вынужден был уделить мальчишке полчаса, выслушать его и поделиться своими заботами. Лишь после этого серьезного мужского разговора, принесшего, кстати, облегчение, Матвей залез в ванну и, сменив воду с ледяной на горячую, ушел в медитацию. Мысль, что Ибрагимова лучше всего перехватить с помощью Василия, сформировалась окончательно к концу сеанса «Саймин дзюцу», когда Матвей почувствовал свою прежнюю силу и вкус кострым ощущением. Стас уже спал, устав ждать дядю. Мария смотрела на Матвея с неопределённым интересом. Он чувствовал её желание выяснить, чего он хочет, но ответить ему было нечем. Пришлось сочинить короткую сказку о погибших родственниках, в том числе родителях и бабушке Стаса, и не раскрывая деталей, рассказать о сгоревшей квартире. Поверила ли Мария, Матвей не знал. После чи пиццы сразу за собирался, пропустив мимо ушей слова хозяйки: "Так поздно, можешь остаться". И тут вспомнило предложение Василия: "Позвонить можно?" "О, ради бога". Мария ушла на кухню, покачивая бёдрами. В вальном с чёрными бортами атласном халате она выглядела чертовски соблазнительно. Однако до Кристины ей было далеко. Василий ответил на третьем звонке, ровно в 1 минуту 1. "Кто говорит?" "Волшебник". Соболев Да я, ты мне нужен. Надо же какое совпадение, ты мне тоже, а я от тебя зачем? Позвонил первым и говори первым. Я планирую перехват Хасана Ибрагимова. Трубка из Умлёна замолчала на несколько секунд, потом донеслось сдержанный смешок Ганфайтера. Или ты читаешь мои мысли, или я твои? Представляешь, я тоже подумываю о перехвате майора. Проверил твой стёб насчёт Елынина. Похоже, ты по-крупному прав. Поэтому нужен уточняющий штрих. Хасан, у тебя есть план? Нет, я водил Хасана полдня, но подойти не смог. Он сейчас у своей подруги на Жабенке. Стирегут его 12 человек, трое киллхантеры. Матвей присвистнул, как президента. Не знал, что у него есть подруга. Банкира я тоже брал у любовницы. Мог бы догадаться, что и у их подручных тот же образ жизни. Приезжай через час к Темирязевскому мосту через Жабенку. «Вдвоем мы его возьмем и попросим ответить на вопросы, твои и мои». Матвей повесил трубку, повернулся и встретил взгляд Марии. «Останешься?» Говорить ничего не хотелось, но ему все же удалось выдавить. «Извини, королева, я тороплюсь. Поговорим в следующий раз». Ушел он, не оглядываясь. Перед мысленным взором улыбалась Кристина. Василий ждал его в черном опеле последней модели, одетой во все черное. «Привет, ниндзя!» – сказал Матвей, влезая в кабину. «Привет, ниндзя!» Ну и тачка у тебя, страх. Какую школу проходил? Основа айкидо, но ну, в общем-то занимался понемногу почти всеми видами азиатских единоборств. А ты барс? База Рузбой, но тоже владею многими вариантами Кэмпо, хотя Рузбой взял от них практически лучшие приемы. Кулак демона? Смертельное касание? При необходимости. Рузбой, как и айкидо, этически относится к защите от неспровоцированного нападения. Как и айкидок, Барс редко калечит противника, а тем более понял, не читая лекций. Жаль, что не послушал своего наставника 10 лет назад, когда он советовал мне заняться руссбоем. Но в сторону лирику. Переодевайся. Матвей нащупал на заднем сидении объемистую сумку, а сверху такой же черный, не стесняющий движений костюм, что и на Василии. Быстро переоделся, кивнул на сумку. Спецуха, возьми, что считаешь нужным. Я уже экипирован. Матьвей открыл сумку, выпятил трубочкой губы. Однако в сумке аккуратно сложенный, наличительствовал весь арсенал ниндзя: плюс рации, приборы ночного видения и огнестрельное оружие в придачу. Так называемые карты смерти, метательные звёздочки и многогранники, сякэны и сюрикэны, когинавы, кошки, дротики, бьяндао, летающие ножи, эмейские иглы, многосекционные металлические плетти и ойо-йо, железные лотосы. Летающие когти, метательные и хватавые ножи, комплексы сай, арбалет и пистолеты. Похоже, ты готовился к настоящей войне, Василий промолчал. Матвей выбрал два вида сюрикенов, эмейские иглы, комплект сай и пристроил в кармашке длинный и узкий швейцарский кинжал. Какова стратегия? Самая простая. Идём туда, выключаем всех, кто мешает, и берём Ибрагимова. Учти, стреляет он как бог, даже на звук и на запах. Я с ним уже встречался, и он не произвёл на меня особого впечатления. Нельзя недооценивать соперника это аксиома. Пошли. Владея дзё-ай но дзюцу, искусством беззвучного и бестеневого движения, они пересекли дорогу, углубились во дворы и через пару минут по улице Пасечной вышли к стандартной девятиэтажке с двумя подъездами. Окна горели только в нескольких квартирах, в том числе в квартире подруги Ибрагимова, как отметил Василий, живущий на самом верхнем этаже. Я думаю, стрягут его группами по 3-4 человека. Четверо во дворе, двое в подъезде, трое на этаже и столько же на крыше. Штатная упаковка. Снимаем нарушку, потом один из нас идёт на крышу через второй подъезд, а другой через первый. Встречаемся у дверей квартиры.